Верзила, который нас встретил первым, подошел к инженеру поближе, взял его за воротник и, в прямом смысле слова, поднял с пола. Сема жалобно затрепыхался, как птичка в силке. Усач тряхнул его и поставил на ноги, но воротник отпускать не стал. «Послушай меня, студент, нам тут не по пять с хреном лет». И мы не в песочнице играем. Не знаю, кто как. Лично я в эту бреханю с исчезновениями не верю. Я сюда деньги приехал зарабатывать. С этими словами он рванул инженера за ворот. Вторая рука опустилась на шею. И, судя по бобелевшим костяшкам, сдавила ее. Сема выпучил глаза Схватился обеими руками за предплечье громилы и отчаянно заерзал ногами, едва достающими пол. Зрелище было страшное. — Деньги, ты меня понял? — прорычал усатый и отпустил свою жертву как раз в тот момент, когда первый кинулся к инженеру на выручку. — Ты с ума сошел? Парламентер метнулся к ловящему лежа на полу ртом воздух к человеку и мельком осмотрел шею. В его действиях определенно просматривался профессионализм медика. Шею бы сломал сейчас, и мы за него хрен бы чего поимели. Да мне эта ваша чушь про зоны и сталкеров плешь проела, великовозрастные дебилы. Усатый нервно достал сигарету, Руки его тряслись так, словно он страдал какой-то болезнью. «Домой мне надо. У меня там дочь. Операцию ей надо. А то ведь ходить никогда не сможет. А вы тут сопли разводите!» «Все равно!» — голос первого звучал хладнокровно. Состояние здоровья Семы его больше не беспокоило. Так не беспокоились, судя по всему, Домашние проблемы громилы. Мы не раньше завтрашнего утра сможем выбраться с завода. Сейчас тут будет шарить усиленная группа холста, и головы они будут рвать всем неместным. Придурки из Боржича дров наломали, так что времени у нас много. А вариант беспроигрышный. Бармен сегодня, наверное, и награду за них подымет а конкурентов заметно поубавилось. Ну, не парься, Лёва! Последняя фраза относилась насчет громилы. Заработаешь ты в любом случае в десять раз больше, чем если бы мы имели несчастье поймать этих кроликов вчера. Парламентер, довольный своей речью, приблизился к инженеру вплотную. Тот отдышался, но подниматься с пола не торопился. «Вставай, девочка!» В голосе первого вновь начали проскальзывать дембельские нотки. «Ты телескопы-то свои не теряй, а то ведь еще целый день по темным коридорщикам шляться придется. Хм, так где, ты говоришь, лаборатория? Внизу? В самом низу? Так вот с нее и начнем!» Глава 19. Территория завода Суд Детальпром. Подземный НИИ Прогресс 56. Полдень. После того, как мой скромный на вид напарник неким непостижимым образом вскрыл огромный кодовый замок, кнопки на панели которого были ничуть и не меньше, чем на той злосчастной электронике, тяжелая сейфовая дверь, повинуясь какой-то невидимой пружине, откинулась в сторону, открывая нам лестничную площадку. Луч фонаря с тех пор выуживал из темноты все новые и новые ступени. Я никогда не видел ничего подобного. Было ощущение, что мы самой темной ночью, какую только можно себе представить, пробираемся по подъезду, Обычной панельной многоэтажки. Тут даже створки лифта были на каждом этаже. Только вот вместо обычных дверей на каждой площадке были по две бронированные, подобно той, которая впустила нас сюда. Некоторые из этих дверей были просто прикрыты. Громила, шествовавший за мной, попробовал одну, и она со страшным скрежетом закачалась. Особенно неприятно разнесся этот звук по подземелью, так как все мы, не сговариваясь и не получая в нашем всем случае приказов, шли, как могли, тихо. Другие бронированные полотна неведомая сила с корнем сдернула со своих мест, а оставшиеся проемы открывали в лучах фонаря длинные, просторные коридоры, подобные тем, что нам приходилось видеть в управлении 37-го участка. А еще ранее могли видеть в любом управлении любого предприятия. Ярусы опускались все ниже и ниже. Где-то на уровне пятого этажа мне почудилось, что воздух стал гуще. Кстати, по поводу воздуха. Запах здесь стоял такой, словно мы попали в подвал, где долгое время гнили грязные тряпки. А временами подтекала и канализация. Впрочем, данное сравнение было недалеко от истины. Каждый новый ярус был более разрушенным, чем предыдущий. На восьмом были выломаны уже обе двери, причем исчезли они вместе с коробками, оставив после себя лишь обезображенные обломки толстых кирпичных стен а по коридорам были разбросаны какие-то документы, столы, вешалки. Под ноги попалось даже длинное драповое пальто, не возьмусь сказать точно какого цвета. Наконец инженер остановился перед массивными воротами по конструкции, напоминающими современные рольставни. Следом за ним, немного отойдя в сторону, Остановился парламентер. Громило подтолкнул меня к напарнику. Палач, не желающий демонстрировать своего лица, остановился на предпоследней проходной площадке и, судя по силуэту, для непонятной сейчас предосторожности наставил на нас М4. Особенности вооружения наших пленителей я мельком успел рассмотреть когда они по очереди, надевая разгрузки, только готовились вступить в подземелье. Причем уже тогда у меня возникло ощущение, что самый опасный из всей троицы барменских наемников — это палач, так как он с разгрузкой даже не расставался и ни лица, ни голоса своего демонстрировать не спешил. «Что дальше?» Парламентер как-то неуверенно светил вставшую на пути преграду. Голос его прозвучал, как в трубе, глухо. — Сейчас, — засуетился инженер, хлопая себя по карманам. То, что он так судорожно искал, нашлось, и оказалось потертым клочком тонкой кожи, на котором были начертаны какие-то цифры. — Вот гад! — подумал я и тут же сам себя одернул, мысленно меняясь с ним местами. Я бы тоже никому не сказал про такие коды, пока бы мне автоматом в пузо не ткнули. Золото и бабки важны, только когда ты живой, а трупу они вряд ли понадобятся. Правда, я на месте Семы не тупил бы с самого начала. Один бы, конечно, в подземелье не пошел, А вот с парочкой хороших товарищей, да под пивком, не расспрашивая местных, что да как, и не метя в чертов холм со второго захода. Ну, то я, а у очкарика запросто могли быть свои, не менее убедительные мотивации. Сёма, тем временем обнаружил на стене очередной пульт, щелкнул тумблером. «Серьезно?» Восхитился парламентер, увидев, как на небольшом экране вспыхнули четыре строки по шесть зеленых нулей в каждом. Инженер натужно сопел, щелкая старыми неподатливыми клавишами, постоянно сверяясь с клочком кожи. По верхнему ряду справа налево поползли цифры, словно вытесняя нули из экрана. Первая строка закрылась полностью. В чреме подземелья что-то гулко щелкнуло. Цифры погасли. То же самое произошло и с оставшимися тремя. Каждое завершение строки знаменовалось странным щелчком, который заставлял наемников поднимать стволы выше и изготавливаться для стрельбы. Последняя строка пропала с экрана, ворота дернулись, на нестерпимо долгое мгновение замерли и поползли вверх. Сопровождая все действие невообразимым скрежетом И приглушенным натужным урчанием Спрятанного где-то в стенах невидимого двигателя. Неяркий бело-зеленый свет ударил из-под нижней кромки ворот, Как бы давая возможности нашим глазам Привыкнуть к более интенсивному, чем теперь освещению. «Эх!» — не выдержал Громила. Пригнулся и нырнул в образовавшийся проем. За ним последовал и парламентер. Мы с инженером остановились в нерешительности. Ведь палач все еще держал нас на мушке своего автомата. А поэтому самым логичным было ждать распоряжения от него. Только вот наемник молчал. Ворота поднялись до конца, открывая нам спины застывших в удивлении бойцов. Коридор подземного НИИ начинался с более чем небросского дизайна. Словно какой-то цех, покрашенный зеленой масляной краской по плечо среднему человеку стены, белые верха и потолки с ужасным черным грибком в некоторых углах, высота коридора была приличной, где-то три с половиной метра. Каждые метров пять его пересекали бетонные переборки, но... Горизонтально ровным вышеописанный коридор был примерно метров на семь в глубину Нии. Далее по стене следовал разлом, за которым пол помещения не только существенно просел вниз, но и накоренился градусов на пятнадцать вправо, словно в севшем на миль корабле. «Охренеть!» — протянул парламентер и медленно повернулся, давая, наконец, возможность рассмотреть себя при нормальном свете. «Вы это видите? Или меня одного?»